Кровь и Валера Валера – командир пятого отсека. Наглый, нахальный, и любопытный. Он недавно на командира соседей наткнулся. Наступил на него и чуть было не уронил. Отстранился. Наклонился к его нагрудной бирке. Командиру соседей очень мелкий. Прочитал вслух «Командир!» И потом только сказал «Извините!» Если у него в отсеке что-либо происходит, Валера тут как тут. Во все вмешивается, лезет, лезет, лезет. Как-то наш доктор в море задумал аппендицит морячку резать. Так Валера сейчас же оделся во все белое и к нему в амбулаторию. Музыки, я к вам на помощь иду. Валера ростом с башню. Один метр девяносто семь сантиметров. Ерунды до двух метров не хватает. И у него небольшой дефект дикции. Музыки. А доктор все у себя помыл и продезинфицировал. Лампу два часа держал. Разложил, закрепил, приготовил и начал операцию. Вниз проходим, сразу справа. Если нет, то за печенью посмотреть. И теперь от напряжения только мелко подрагивает, словно среднеазиатская саранча перед перелетом. А Мичман-санитар рядом, в полной готовности подать ему, что попросит. Смотрит в глаза, как боевая собака. «Слышите, музики? А музики слышите?» И тут доктор, под руку ведь, задевает сосудик, и тот под давлением начинает фонтанировать кровью во все стороны, неуловимый. Все сейчас же костенеет. А Валера, как только увидел кровь, так и потерял сознание. Пошатнулся и сначала медленно, а потом все быстрее повалился в бок. А стену головой бряк и сполз на пол. Мичман чисто рефлекторно дернулся в его сторону, А доктор ему как заорет «Стоять! Стоять! Не трогать! Сам! Сам, сука, уползет!» И, о чудо, Валера пришел в себя и выполз. Сам, сука.